Глава третья Мне сразу вспомнилась сказка о мёртвой царевне и Белоснежка. Или, может, в гробу вампир. Хотя нет, тут гроб прозрачный, в нём от солнца не спрячешься, что для кровососов первое дело. Да уж, мила Павловна, нашла о чём думать. Мне бы понять, как одолеть двоих мерзавцев, что замыслили меня убить или покалечить не о гробах рассуждать. Вампиров ведь все равно не бывает. Впрочем, как и мгновенного перемещения в подземелья и чудодейственного омоложения. Да ягня, огня, что появляется на коже ниоткуда и пропадает, не оставив ожогов. Блондин Айстрим предположил, что я маг. Они с живодером вообще всерьез рассуждали о магии. А еще о том, что кто-то там просыпается, и его надо в стазис. Или нет, это меня надо в стазис. Сразу после того, как рыжий ранит меня. Кстати, живодёра нигде не было. Зато появилась высокая фигура в длинном сером плаще с капюшоном. Да ещё и в маске со сверкающими белым светом прорезами глазниц. Рыжий решил замаскироваться. Вопрос отпал сам собой, когда Астрим подтолкнул меня к плащеносцу. Тот достал знакомый длинный нож. Да и приставила его к моей шее. «Не двигайся, пока я не прикажу!» Велел блондин. Я застыла, а он извлек из кармана серебристый самоцвет на длинной цепочке и надел мне его на шею. «Ну вот!» Дождалась подходящего момента, что называется. «Дура ты, мило Жизнь прожила, а ума не нажила. Надо было хоть попытаться бежать» пока мерзавец не загипнотизировал. Над пентаграммой гулял ледяной ветер, и он все усиливался. Я старалась не ежиться и внимательно разглядывала все вокруг. В прошлый раз за спасением котят в облаке муки было как-то не до обстановки. Площеносец встал за спиной, по-прежнему удерживая нож возле моей шеи, и принялся нараспев что-то приговаривать. Голос принадлежал рыжему живодеру. Вот только непонятно, для чего он замаскировался. Если двое мерзавцев решили убить того, кто в гробу, да и меня заодно, свидетелей все равно не останется. Кроме той двери с засовом, через которую убежали котята, я рассмотрела еще одну, маленькую и неприметную, в дальней стене. Интересно, это второй выход или, наоборот, вход? В какие-нибудь темницы, к примеру? Туда уж точно не хочется. Пока я пыталась увидеть еще что-то полезное, раздался звон из центра пентаграммы. Посмотрев туда, я обомлела. Крышка гроба лежала на полу, а сам гроб был пуст. Зато ко мне шел еще один блондин, очень похожий на Айстрима. Его глаза горели серебристым светом, а волосы реяли вокруг лица, как будто он находился под водой. «Стой, Айдарел!» — раздался вокруг громовой голос, многократно усиленный эхом. «Эта женщина станет твоей, только если ты выполнишь одно условие». «Какое еще условие?» — идущий остановился и огляделся вокруг. «Айстрим, опять твои шутки!» От его рук ко мне потянулись уже знакомые серебристые змеи. Но их отбили другие змеи, и они сплелись в клубок. Но на меня Эдарел указал пальцем, и вокруг словно ураган начался. Живодера с его ножом отбросила куда-то в сторону, а меня приподняло над полом и закружило. Крутилась в воздухе я недолго. Вскоре меня приложила стену, и я даже плавно сползла на пол. Застанав от боли в отбитом теле, кое-как поднялась на ноги и едва успела увернуться от летящего деревянного стула. Он с противным хрустом встретился со стеной совсем рядом с моей головой. В центре комнаты над пентаграммой крутился вихрь, затягивая в себе все предметы, что раньше стояли на полках. Неподалеку в ореоле фиолетового света появился живодер в своем плаще и маске. Он нацелил на меня палец и выпустил сноп лилового света. Я инстинктивно пригнулась, пытаясь увернуться. Меня окутал фиолетовый туман, но вреда он вроде бы не причинил. Живодер что-то кричал, медленно двигаясь ко мне, но из-за оглушительного свиста ветра я не могла разобрать слов. Да и не очень-то пыталась. Ну что хорошего он может мне сказать? Тем более он так и не выпустил из рук нож. Я тоже вооружилась ножкой стула, который так удачно разбился о стену. Второй рукой подхватила бутылку темного стекла, что валялась на полу и чудом осталась целой. Ничего, это ненадолго. Вспомню лихие девяностые. Мне довелось и от бандитов отбиваться, и честь свою защищать, и жизнь. Когда живодер схватил меня за плечо и развернул к себе, я, что было сил, опустила бутылку ему на голову. Стекло треснуло с противным хрустом, из бутылки полилось что-то оранжевое, а любитель мучить котиков завопил, отскочив и, принимаясь остервенело, сдирать с себя плащ. В меня тоже полетели брызги этой жидкости и осколки, но неожиданно перед лицом появилась полупрозрачная завеса, в которую они врезались, а еще неподалеку вдруг возник полуголый длинноволосый блондин. Как я поняла, Это и есть тот самый брат Айстрима. Как там его звать? И почему выглядит так, будто его одежду полдня драли дворовые кошки, старательно превращая ее в лохмотья? Ага, и он разозлился, и теперь смотрел так, будто я в этом виноват. А еще он поманил меня пальцем и, похоже, ждал, что побегу к нему, выполняя команду к ноге. Когда я в ответ только усмехнулась, поудобнее перехватив щербатую ножку стула, Его брови удивленно поползли вверх. А на него со спины полетели знакомые мне серебристые змеи. А я что? Я по доброте душевной даже указала на них пальцем, выразительно посмотрев на мужчину. Стало интересно, обернется? Нет? Обернулся, ловко отбил змей, невесть откуда взявшимся серебристым шаром, и выкрикнул. «Женщина! Немедленно ко мне!» «Ну да, спешу и падаю!» – откликнулась я. Блондина снесло вихрем и утащило в глубину урагана. Я проследила за его полетом. Красиво пошел. Высоко. И бочком, но ну как можно скорее, двинулась вдоль стены в сторону двери. Вот она, родимая, уже близко. Надо только обойти этот деревянный шкаф. Постараться не наступить на пентаграмму на полу, которая налилась интенсивным фиолитовым светом и открыть засов. Но дойти мне помешали котята. Судя по всему, те самые, которых я спасла. Из-под шкафа вдруг выскочили две лиловые молнии, вскарабкались по моим штанам, а потом и по куртке, и взобрались на плечи. По одному котику на каждое плечо. Они это проделали настолько быстро, что я глазом не успела моргнуть. Зато чуть не села прямо на пол, когда услышала. "Эй!" Человек, не туда! Пискнули мне в правое ухо. Надо в паутину на полу, прямо в центр. Только маму нашу забери! Раздался тоненький голосок возле левого уха. Пожалуйста. И быстро! Прошипел опять правый, по всей видимости, котенок. А то закроется и останемся тут. И нас убьют. «И маму тоже!» Похоже, я за последнее время разучилась удивляться, потому что просто спросила, «Где мама?» «В клетке!» – ответил левый котенок. «В шкафу! Прямо здесь!» Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы открыть шкаф. Там был какой-то хитрый запор, который разлетелся россыпью серебристых искр Только тогда, когда со всей дури лупанула по нему ножкой стула. Полезная вещь оказалась. Жаль, пришлось бросить, ведь клетка, что помещалась на нижнем полке шкафа, была огромной и открываться никак не желала. Я взяла ее целиком, и это получилось сделать только двумя руками. «Человек, быстрее!» – торопил меня правый котенок. «Сейчас портал закроется!» – вторил ему левый. «Беги на паутину, что на полу!» «Ну ладно, послушаю, они ведь местные, в отличие от меня!» Вот так, с клеткой в руках и с котятами на плечах, я и пошла в пентаграмму. Вокруг оглушительно взревел ветер. Что-то кто-то кричал мужскими голосами, но я не вслушивалась слова. «Мне до смерти надоело это приключение, и хотелось только одного». Оказаться отсюда подальше, желательно там, где на меня не будут воздействовать магии и пытаться принудить к чему-либо, в безопасности. Взметнулось серебристое пламя, и я куда-то полетела, а совсем скоро приземлилась на мягкую землю. Вокруг было темно, а воздух пах свежестью и цветами. Вдалеке пели цикады, а в клетке кто-то застонал, совсем по-человечески.